Всевидящего ока императорской семьи, и притворялись покорными. Но вот Косты на непослушание не мог остановить даже прямой приказ его величества. Поскольку Люсил не имела достаточного уровня поддержки, усилия Теодора могли оказаться выстрелом в небо. Вот почему-то я без колебаний был готов задействовать силу. Однако, к счастью, дальше этой мысли дело не пошло. «Я очень ценю вашу поддержку».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 Если тебе трудно произносить моё имя, можешь звать меня просто иноземцем. Э, хорошо, и так иноземец. Могу я ответить на твой первый вопрос? Да. Получив положительный ответ, Лижунинг принялся объяснять: "Для меня, как для члена танцующих феили, это правильное решение. Дуально разбирать рестора расставило все точки над и, а потому, если кто-то из нас снова задумает вызвать раскол, на нас может обрушиться гнев императора". Это поверхностная причина. Надеюсь, ты расскажешь мне о своих истинных чувствах.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 На самом деле именно Ли Йон-Юнг должен был стать главой семьи. Однако в ходе дуэльного разбирательства его фракция потерпела поражение, что привело к утрате ин-Юнгам своего статуса. Во время дуэльного разбирательства все секретные техники танцующих феоли были показаны вовсе не его сыном, а иностранцем Теодором Миллером. Здесь с этим императорский нотариус назначил следующим главой семьи девушку по имени Лисюн. Кроме того, это для семьи был шанс восстановить две утраченные секретные техники, а потому для Ли Джин Юна, родившегося и выросшего в мире Мурима, смена своей позиции была вполне естественным выбором. Даже несмотря на то, что Теодор имел весьма посредственное отношение к миру Мурима, он не мог не согласиться с такой точкой зрения. Он серьёзен. Его сверхчувствительность, которая эволюционировала чуть ли не до парапсихических способностей, признавала, что слова Ли Джин Юна были правдой.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 Поражён, не верить себе. Кивнул Теодор после чего спросил: "Однако ты ведь захотел встретиться со мной не просто для того, чтобы об этом рассказать?" "М-м, mm -hmm, не только", ответил Ли Джон Юнг, после чего сделал паузу, подбирая правильные слова. Будущий мастер посмотрел на Лисю, сидящую рядом с Теодором, и произнёс: "Но мой хранитель горы уже об этом знает". "Да. Услышав данный титул, Теодор удивленно приподнял брови. Инаугурация Лисюл еще не была проведена, однако обращение к ней в таком виде означало, что Ли Джин Юнг не считает ее главой семьи. Впрочем, Теодор тут же отверг это предположение. Ли Джин Юнг не был настолько глуп, чтобы выдавать свои чувства в таком открытом виде, даже если он на самом деле так считал. А раз так, у него должна была иметься более веская причина. И вот неудивительно, что Ли Джин Юнг тут же предоставил объяснение.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 Но ведь по этому поводу было целое разбирательство с санкционированным императором. Разве это недостаточно, чтобы проигнорировать одно небольшое требование? Летенюн кивнул, будто соглашаясь со словами Теодора, но затем криво усмехнулся и объяснил: "Да, как правило, это не проблема. Однако аналогичное положение существует и в законах самой империи. Решение, вынесенное в ходе дуэльного разбирательства, не может быть отменено. Однако на данный момент существует достаточно оснований для покупки времени. Они запросят отсрочку".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 Они намеренно относится к ней как к руководителю. Даже если эта девушка не глупая и не наивна, подобная ситуация во многих отношениях будет слишком хлопотной. Значит, я был неправ, считая, что не сдались после того, как проиграли в открытом противостоянии. Срок в 1 год не долгий, но в то же время и не короткий. Поскольку на данный момент Ли Сю не имела доступа к внутренним активам семьи танцующих феи Ли, этого времени было более чем достаточно, чтобы скрытых По прошествии года они будут действовать так, будто вернули лидерство Лисю. Однако на самом деле реальная власть босяро точно в их руках. В конце концов, ресурсы и деньги сделают своё, и лидерство Лисю вновь будет оспорено. Вместе с этим противодействовать такому количеству людей исключительно при помощи силы также было весьма непросто. Но прежде всего Теодор сомневался, что останется на этом континенте. Впрочем, вместо того, чтобы паниковать, Теодор задал Лиджон Юнгу весьма логичный вопрос.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 Но тогда почему Ли Джунь Юнг улыбается? В этой семье уже давно не рождались тигры, однако так получилось, что в данный момент тигр родился у простой собаки. Ли Инь Юнг был всего лишь лицом фракции, в то время как ее настоящим главой являлся Джунь Юнг. В противном случае объединение фракций попросту не смогло бы состояться настолько быстро. Таким образом, не забывая о поддержании бдительности, Теус с любопытством продолжил слушать. Вариант первый. Я возьму на себя полную ответственность и при помощи силы Сера Теодора нанесу прежидающий удар. В конце концов, другая сторона сама выберет, захочется она сражаться или же нет. Если они вздумаются противиться, мы их победим и заставим подчиниться. Нет. Тут же отказался Теодор. Правильно ли проливать кровь за ошибки, которые ещё не были совершены? Это называется срезать траву и выкорчевывать корни. Срезание травы и выкорчёвывание корней. Данный акт предполагал заблаговременное устранение проблемы с краткосрочной точки зрения. Этот метод был действительно эффективным. Однако в сложившихся обстоятельствах то не фермер, а сорняк, который отверг других сорняков. Неужели ты считаешь, что Льюис нужно вот так просто взять и убить других членов своей семьи, основы лишь на твоих словах? Цинично спросил Теодор. Что ж, в таком случае есть более подходящее решение? Лиджен Юнг с самого начала знал, что Теодор Миллер именно так и отреагирует на надо предложение, и поэтому не стал обращать особого внимания на его излишнюю подозрительность. Всё будет решено, если сэр Теодор станет временным главой. Что? От мгновенного взрыва давления, исходящего от Теодора, Лиджен Юнг невольно отстранился назад, одновременно с этим восхищаясь им. Он думал, что понял уровень сил Теодора во время дуэльного разбирательства, но истинный масштаб оказался куда больше.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 Несмотря на внутренний протест, Теодор понял, что это и вправду самый эффективный способ. Он соответствовал первому критерию. Кроме того, большинство не стало бы возражать, поскольку Ли Ин Юнг, глава крупнейшей фракции, без того обязан был подчиняться воле Ли Сю. Однако, не наибольшая проблема заключалась в том, что Теодор не собирался оставаться в этом месте надолго. Сортео.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 Возвращение на западный континент всё равно заняло бы несколько месяцев. Кроме того, было вполне естественно, что именно он должен нести ответственность за всё, что сделал. Решение Стэца было рациональным, сразу по ряду причин. Э, потому ты его пожал плечами. И слегка потерповлился по голове ответил. Если это не против моего присутствия в течение нескольких месяцев, то я побуду твоим опекуном. Сэр Тела. Ещё, возможно, тебя я всё ещё и наземлец. «Однако, вступая в эти права, я буду действовать как настоящая глава. Это понятно?» Спросил Тео, повернувшись к Ли Джун Юнгу. «Как прикажете, временная глава?» Вежливо ответил Джун Юнг. «Временная глава. Это был далеко не тот титул, к которому привык Теодор. Однако, понимая, что с этим уже ничего не поделаешь, он лишь вздохнул». Таким образом, Теодор Миллер начал действовать в качестве главы семьи. И это было лишь прелюдия к его путешествию по Восточному континенту. Так прошло три месяца.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 Воспоминания Ли Йон Суна были изложены на бумаге. Первоначально Теодоре не было планов по размещению столь большого количества контента. Однако танцующие феи вправду тратили половину того, что умели ранее. В связи с этим трудно было бы заполнить все пробелы, не записав все в самом подробном виде. Таким образом, Тео проводил за это работы не менее 8 часов в день. Пропрочем я не просто сидел над книгами. Знание теоретические и практические это две совершенно разные вещи. Этео прекрасно это понимая, посвятил обучение всего себя. В отличие от магии, в которой он уже достиг пика, Тео чувствовал, что и за ней в день продолжает развиваться. В конце концов, пусть он и не смог открыть дверь, ведущую к окончательной секретной технике, но зато овладел первыми тремя формами, которые теперь уже мог более-менее прилично использовать. Теодору было интересно. Сможет ли он теперь продержаться 5 минут против второго меча? Его круги стали вращаться сильнее и плавнее, чем раньше. После приобретения секретных техник, тело Теодора также стало куда крепче. Выдамо его больше нельзя было назвать просто волшебником. Время, которое Тео посвятил боевым искусствам, привело к его общему развитию. Чувство недостижимости восьмого круга утихло, и теперь он мог полностью сосредоточиться на танце фей. Ну что ж, скоро придёт время уходить. Сюхо спросил Тео у самого себя. Срок подошёл раньше, чем планировалось, но в этом даже был свой плюс. Он практически закончил со своей работой, которую должен был сделать. А благодаря содействию Ли Джун Юнга, диссонанс в семье танцующих феи почти прекратился. Как только он закончит последнюю книгу из серии Навыки танцующих феи, наступит время прощаться. Нужно будет поговорить об этом с Ли Сю, когда она вернётся.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 Теония, понимающая, устала с инослугу. По семейя танцующих фелий и не была такой великой, как раньше, но по-прежнему оставалась престижной. Кто мог посметь переступить порог её дома без предварительной записи и требовать встречу с главой? Кто мог позволить себе такую грубость? Однако, когда Теодор увидел вошедшего человека, все его вопросы отпали сами по себе. Она без колебаний открыла дверь и улыбнулась, увидев Теодора. Нет. Теодор мог лишь догадываться о том, что она улыбнулась. Вообще-то бумажная ткань все так же закрывала ее лицо. «Давно не виделись, господин Теодор». Все тем же был ее голос, который, казалось, растапливал барабаны перепонки того, кто его слышал. Этот голос и зловейшие ощущения, которые она источала, заставили Теодора немедленно подготовиться к битве. Этот человек был одним из немногих, присутствие которого сковывало его позвоночник холодом. Теодор был убежден, что не только члены танцующих фили, но и никто другой не смогут остановить ее, если она захочет войти в чей-то дом. «Рад встрече, Шим Самхо». Она была делегатом, императором и нотариусом в дуэльном разбирательстве. Женщина, представившаяся как Шим Самхо, стояла перед Теодором Миллером.